Соблюдайте правило приличия. Пишите с буквой е в отличие «е». Сочетание в отличие е это предлог. Да-да. Не существительное отличие с предлогом в, а просто предлог. Это категория так называемых отимённых предлогов, то есть образованных от имен, имени существительного, например. Такие предлоги, как правило, оканчиваются на е. Он ответит вам в течение часа. За час. В отсутствие адвокатов заседание суда закрыли без адвокатов. Вследствие сетевой атаки наш сайт временно недоступен из-за сетевой атаки. Все дело в том, что именная часть течения заключения отличие стоит тут в винительном падеже. Вижу что? Течение, а не в предложенном. О чем? О течении. Итак, запомните. Все эти отимённые предлоги пишутся с буквой е на конце. Но их нужно отличать от свободных сочетаний предлога и существительного. Например, в течение и в чём реки то и дело попадался мусор. Вследствии и в чём по этому делу были допущены ошибки. В дело в отличии и в чём старых цен от новых. Если вы перепутаете от отёменно предлог с сочетанием существительное с предлогом и напишите в конце и вместо е, вас могут просто не понять. Это очень хорошо отражено в анекдоте, который любят рассказывать лингвисты. Ходит по Красной площади мужчина с транспарантом. На нём написано: "Свободу Леониду Ильичу". К нему подходит прохожий: "Ты в своём уме? Разве он в тюрьме?" Мужчина: Конечно, я же сам слышал, как по ТВ сказали. А в заключении Леонид Ильич добавил